Глава 33. Далила. Сущность магии весьма расплывчата и не может быть облечена в рамки незыблемых постулатов. Однако при должном изучении даже самый смутный из феноменов обнаружит свои законы и пределы. Так магия нерушимо связана с волей, а что есть средоточие воли, возможностей и цвета, как не кровь? Тем не менее, колдовать на крови не принято. И по очень веской причине. Запретные писания из Клерианской школы чародейства. Унакин плак. Тем же утром в храме моего страдания добавилась новая святыня. Очередной порез. Еще недавно я пребывала в вечном ступоре, покуда где-то внутри отчаянно изнывало мое прежнее существо. Понапрасно предавалось оно стенанием. За толстыми обсидиановыми стенами из камня и извести его не было слышно. Ныне живой у нилса, Если и жива еще прежняя долила, то непрекаянным духом блуждает по коридорам своего лабиринта. Я и теперь наяву чувствую себя точно во сне. Из уважения к сестрам влачу мучительную ношу в молчаливом паломничестве — открываясь лишь одной, моей наставнице, моей подруге, ведьме Люсии Гееван. Она стояла у моря моего одиночества и глядела на мой крошечный остров. Берега с ее стороны казалось бесконечно простерты влево и вправо, но на деле их тоже окружала вода. Мое море было неподвижным, смиренным и, как ни странно, изящным в своем уединении. По ночам мне являлся Перри. То в образе мертвеца, то живым и полным сил, с круглыми щеками и лучезарной улыбкой. Часто с ним вырисовывался тот проклятый колодец, куда я заглядывала, но не могла заставить себя спуститься. его я вновь становилась с собой лишь в один миг. Лишь тогда затерянное сознание соединялось с телом, когда я вытравливала горе на коже, позволяя муке, излить злить свое пение через кровь. Мое тело — это музыкальный инструмент, лезвие — смычок, а плоть — струны. Рано поутру, уединившись в общей ванной, я высекала на холсте тела узор страдания, а затем одевалась и шла исполнять долг с заботливой, утешающей, даже обнадеживающей улыбкой. Я приветствовала юных сестер, которые грезили, облачением нового цвета и ревностной службой в рядах праведниц. Всего неделю назад и меня наградили рясой лазурного оттенка. Отныне я в числе монахинь, чьи заслуги отмечены уважаемым церковным кругом. «Мать Далила» звучало интересно, но среди сестер меня, вопреки желанию, снабдили и прозвищем «Мать Фей. Во сне я бормотала о сущностях, что мне являются, Фейри, как их называла, о них я рассказывала только Ясмин. Фей. Красивое имя. Учениц вдохновляла моя преданность. Месяц за месяцем я отдавала себя служению слабым и голодным. Ездила туда, где требовалась моя помощь. Я перевязывала раненых и даже провожала в вечность тех, кого больше некому проводить. Держала их за руку, пока освободившаяся от души тела не разожмет хватку. Смотрела, как люди засыпают последним сном, и гадала, будут ли они преследовать меня в смерти. Церковь праведниц жила по распорядку, задававшему коридорам постоянную пульсацию, но порой в минуты сумятицы гулко разливались по их мрамору белые реки сестер, закручиваясь в людские водовороты. Неделю назад. Нас взбудоражил слух о новом жертвоприношении. Осмелевший убийца якобы отныне составлял из растерзанных трупов ритуальные узоры, демонического, как полагали, характера. За месяц до этого сестринской помощи потребовала вспышка гнили в Хаммерсбурге. А в прошлом году все праведницы ощутили на себе неприятное касание забвения, Имя, лицо, тело сестры заволокло завесой небытия. Сегодня случилось иное. Позабыв устав, все набились в коридоры и наблюдали, как высокочтимые праведницы в торопях собирают вещи. Я схватила за руку бегущую мимо монахиню с испуганными глазами. — Сестра, в чем дело? Акарская орда пыталась прорваться через седой холм, Много кто погиб, а раненых еще больше. Я оглядела молочный поток, льющийся в сторону обозов сквозь двери. Я с вами. Сколько жизней уже оборвалось, а сколько еще можно спасти. Сразу надо было ехать в бой, а не томиться в церковных стенах. — Это лишнее. У вас другие обязанности, — раздался непоколебимый голос матери Винри. Она незаметно подошла сбоку со строгим выражением. «Я отпустила сестру». «При всем уважении, мать Винри, я завершила обучение и уже имею голубую рясу. Я тоже там нужна». Поток сестер подгонял и меня в путь. «Да, вы отныне мать и немалого добились, но не следует забывать и о другом долге», — с нажимом проговорила она. «Прикажете сидеть здесь». И медитировать, пока люди умирают. Наш долг — спасти их. — Не забывайтесь, мать Далила, — властно произнесла монахиня. Наш долг — сделать так, чтобы вы не представляли угрозы, а ваш повиноваться. Научитесь хоть как-то себя сдерживать, и, быть может, нам достанет уверенности вас отпустить. А сейчас не достает. Я уже не один месяц помогаю людям». «Не в полевом госпитале, где слишком много страдающих. Положение отчаянное. Вы и к такому хаосу не готовы». «Я держу себя в руках!» — не унималась я. «С такими словами вы себя увечите!» Острая, нетупеемое моего лезвия фраза «Рассекла мой парус», обрекая на дрейф в открытом море. «Так я и думала. Через час вас ждет у себя мать Люсия». Я подавленно кивнула. Мать Винри испустила полной нежности и печали вздох. К обозам выбежали последние сестры. — Даю слово. Когда будешь готова, я лично сниму с тебя, Ермо. Будешь спасать всех, кого пожелаешь. Она сжала мне плечо. — Ты достойная, истовая праведница. Это не подлежит сомнению. — Когда я буду готова? Когда научишься собой владеть, как мать Люсия? И когда же это? Когда она так скажет? По пути в библиотеку не встретилась ни одной живой души. Я заняла время чтением о том, как сращивать переломы и унимать горячку. Тоски это не развеяло. Я вполне понимала мать Винри, но все равно было досадно остаться позади. Живо в ней еще страх и сомнение из-за моей сущности. Пусть она и молчит. Старается быть ко мне добрее и терпимее, но как будто лишь из чувства вины. В конце концов, у нее в руках моя жизнь. Она уберегла меня от участи первой из ведьм. Да, я уже в голубой рясе, но чувствую себя не столько матерью, сколько поощренной послушницей. Как это раздражало! К матери Люсии в заброшенное крыло монастыря я пошла непривычным путем. Она ждала меня в кресле, что удивительно, без наших стражей. — А куда делись ангелы? — спросила я. Люсия постарчески скрипуче усмехнулась. — Считай, это уступка. Я затворила за собой. Она явно заметила мое замешательство. — Мать Винри пошла навстречу. Решила, что довольна с тебя надзора, и нечего им больше стоять над душой. — А так можно? — нахмурилась я, садясь на свое место. Монахиня пожала плечами. — Вообще-то нет, но кто ее упрекнет? — Значит, я готова, — с чувством произнесла я. — Зачем тогда посылать меня к вам? — А я не сказала, что готова. Невысказанная повисла в воздухе. «Значит, по-вашему, не готова?» «И этого не сказала», — поддразнивала Люсия. Я нарочно не говорила ни слова. «Поздравляю с новой рясой», — напрасно попыталась монахиня переменить тему. Она со вздохом налила себе чай. «Ну ладно, что тебя туда так тянет?» «Я хочу помогать людям», — престарелая наставница вот странно равнодушно отмахнулась. И «Почему же?» «Какой нелепый вопрос!» «Потому что это правильно!» Не помедлила ответить я. Она призадумалась. «Да, пожалуй», сказала она, будто впервые осознав. «А вы другого мнения?» «Нет». «А стоило бы начать с себя? Не думаешь?» Я инстинктивно одернула рука Варясы. «Не прячь! Не спасет!» «Я и так все знаю», — лукаво улыбнулась она. «Мы поговорили какое-то время и затронули мою учебу». «Как успехи?» — я пожала плечами. «Что сказать? Мне нравится заниматься с матерью Маргарит. Она учит обрабатывать раны». «История мира. Вот важный предмет». «Почему?» — без особого интереса спросила я. «Минувшая...» Прокладывает дорогу грядущему. Лишь поняв, что нас создало, можно изменить настоящее и будущее. Этот ответ мало что прояснил. Как знание о циклах поможет мне изменить будущее? Мать Люсия прищурилась и подалась вперед. А расскажи-ка, что о них известно? Не знаю, что она задумала, но я уважила просьбу. Вскоре мой рассказ дошел до семян по имени Наин, Викма и Ернун, чьи циклы нарекли пустующей эпохой. «Это ложь», — помотала головой мать Люсия, прерывая мой ход мыслей. «Что ложь? Не было пустующей эпохи». «Как это не было? Все циклы порождали и будут порождать новую жизнь, как и те три». От ее слов мне почему-то было не по себе, но я продолжила, пусть и недоверчиво. — А какую жизнь? — О двух расах ничего не известно. Они еще не явили себя. — А вот третья? — Вздор, — думала я, и все же отдавала должное тому, как Люсия завладела моим вниманием, до конца выдерживая интригу. — Демоны! — Как? Не поверила я ушам. Она кивнула. — Они появились от пятого семени наин. И рождены из самого ярого зла, верно? Не все демоны такие, какими замыслены. Я выгнула брови. Но мать Эльзия говорит, и вновь старая монахиня отмахнулась. — Не всему, что говорят в церкви, стоит верить дитя. Неудобная правда бросает тень на владык. Она ходила по тонкому льду. Я выслушивала ее только из уважения. Первый демон был сотворен из серы, но с добрым и чистым сердцем. Эту чистоту разглядела Лилит, смертная, чье настоящее имя затеряно в веках и отдала себя этому созданию, в котором не было зароненных зерен зла и погибели, как в ее собратьях. Породило Лит множество демонов, изваянных ее богатым воображением, но люди убоялись и возненавидели их, а владыки раздули это пламя. Демонов заточили в стенах, что ныне зовутся «пепельным лесом». Люсия говорила мрачным, глубоким, задумчивым голосом, черпая слова из омута печали. — Не святотатствуйте! Нельзя! — аккуратно напомнила я в полголоса, будто сами стены услышат. Старая монахиня усмехнулась. — Дитя, мы с тобой в темнице. — Жизнь не вольницы или смерть? Где же тут милосердие? — вздохнула она. «Право слово! Поскребешь эти стены, и под березной увидишь такую же черноту, как и везде!» Я задумалась над этим, а она пригубила чай. «Ну что, приступим?»